16.44.00 Гостиницу отыскал без всякого труда, и что совсем уж порадовало, Марк оказался в сети. Он стоял за прилавком и протирал полотенцем кружку. Правда, за одним из столов обнаружилась парочка выпивок, которые о чем-то негромко переговаривались, подтягивая вино, но я только посмотрел на них и сразу успокоился. Компьютерные персонажи. Как видно, хозяин решил придать достоверности своему заведению и арендовал двух посетителей. Я подошел к стойке и поздоровался. «Привет, Марк!» Хозяин гостиницы недоуменно заморгал, потом уточнил. «Мы знакомы?» «Доу. Джон Доу, привычно представился я. Помнишь такого?» «Так это я. Только обнулился, теперь качаюсь заново». «Джон!» — «Джон всплеснул руками Марк. «Как же это тебе так угораздило?» Я только плечами пожал. Выбрал тупиковую ветвь развития, пришлось откатывать. «Бывает. Выпьешь?» Да, и от обеда бы не отказался. Маркс с превеликим удовольствием достал бутылку и убежал на кухню. Вернулся он с порцией жаркого и тарелкой запеченных овощей, выставил все это передо мной и разлил по стаканам виски. За встречу. Мы выпили, и ощущения от алкоголя показались реальнее некуда. Горло слегка обожгло, вкусовые рецепторы уловили нотки торфа и дыма. Виски оказался стравной, ну или так решила мое слишком уж погруженное в игру сознание. «И как тут дела обстоят?» — поинтересовался я. А то сам уже с полгода в игру не заходил. Дважды просить Марка не пришлось. Он тут же вывалил на меня все последние новости, важные и не очень, без разницы. Как видно, компьютерные посетители на роль слушателей не годились, а игроки-постояльцы не желали тратить время на досужий разговор. Им нужна была точка для входа в игру, а никак не собеседник. Когда поток известий пошел на убыль, я приступил к неспешным расспросам и под бутылку виски прояснил все интересовавшие меня игровые реалии. В первую очередь выспрашивал о положении хаоситов. Не от большой любви к ним, просто во владении светлых богов перебираться было страшновато, а на темной стороне меня ждали одни только сплошные неприятности». Все же нахождение в черном списке самого могущественного клана Получению удовольствия от игры способствует мало Да и слова господина Ллойда запали в душу Ох, неспроста ангел тьмы меня в клан тянул Точно неспроста Увы, Марк меня особо ничем не порадовал Большинство анклавов хаоса пало Лучше всего дела хаоситов обстояли во владениях орков Там они свои позиции даже усилили Помимо этого, мало кто рисковал соваться к племенам Дроу в Орлиных горах, да еще теневой кукольник из каменной пристани подмял под себя несколько соседних поселений и чувствовал себя вольготно. У госпожи Багряной Луны провернуть такой трюк не вышло, ее последователи обложили со всех сторон. Как по большому секрету, поведал Марк, Изабеллу это обстоятельство просто-таки бессило. Нервная стала. «Сладу нет, пожаловался он мне. Она здесь появляется?» «Бывает», — подтвердил хозяин гостиницы. «Но не часто. Сам понимаешь, хаоситам у нас не слишком рады». Я кивнул. «Остановишься?» — спросил Марк. «Если свободные номера есть. Для тебя всегда. И даже скидку сделаю». «Скидка — это хорошо». Не стал отказываться я и полез за кошелем. Тогда-то и открылся портал. В самом центре зала закрутилось темное облако. Миг спустя оно сгустилось в пятно непроглядной черноты, А после вывернулась наизнанку, и сторгнув из себя две фигуры, повыше и пониже. Мы с Марком и моргнуть не успели, а коротышка оказался рядом с посетителями и прикончил их парой отработанных ударов. С зажатых в его руках кинжалов на пол закапала кровь. Второй тоже времени зря не терял. Он выхватил свиток и протараторил активирующую формулу. Тьма заклубилась, потекла и окутала стены, изменяя саму игровую реальность. Деревянные панели истлели. Известка обвалилась, обнажая кладку. Дверные и оконные проемы враз заросли камнем. Общий зал гостиницы превратился в настоящие казематы. «Какого дьявола вы творите?» — взревел Марк. «Мои старые знакомцы, барон и маркиз, с недобрыми ухмылками переглянулись, и коротышка с издевательской ухмылкой объявил. «Не кипятись, дядя! Мы пришли вот за этим!» — и ткнул рукой в меня. а его напарник извлек на смену сгоревшему новый магический свиток. Вид у кровососов был при этом довольней некуда. Да и как иначе? Все же я прикончил каждого из них, о возможности расквитаться не дал. Вот и подкараулили. Поджилки задрожали. Но я переборол неуверенность и спросил. «Чего надо?» «На куски тебя порезать надо», — предельно честно сказал Маркиз. «Гард привет передает», — поддакнул барон. Я удивлённо нахмурился. «Он разве в игре?» «А какая разница?» — фыркнул коротышка. «Заказ есть заказ!» «Да я бы и без денег взялся», — оскалился маркиз. Улыбка его не понравилась мне до крайности, я соскользнул со стула и спросил. «А где графа потеряли?» «Абонент вне зоны доступа», — ухмыльнулся барон. Но «Ну мы и без него повеселимся, не сомневайся даже». Я выставил перед собой в успокаивающем жесте раскрытые ладони. «Ну, убьете вы меня». «И что с того?» «Убьем!» — закудахтал от смех коротышка. «Не торопи события!» «Вот же злопамятные уроды! Не поленились сигнальные чары оставить, полгода ждали и все же дождались! И что самое паскудное, мне с парочкой кровососов никак не справиться!» «Проклятие! Да мне никак не справиться даже с кем-то одним из них!» «Барон второго уровня, Маркиз 66-го! Вооружены до зубов и в дорогих доспехах, не говоря уже о том, что они вампиры!» Быстрые, резкие и предельно живучие. Для таких жулик двадцатого уровня не закуска даже, атак на один зубок. Они просто еще не сообразили, что того жуткого мертвеца с Фламбергом больше нет. Но сообразят. И очень скоро. И точно. Барон тут же прищурился и спросил. — А мечта где, Джонни? — потерял. Я ничего не ответил. и скользнул в невидимость, благо в помещении сгустился полумрак, разогнать который светильники были не в состоянии. «Шли бы вы отсюда!» — потребовал я и быстро сместился в сторону. «Ой, боюсь, боюсь!» — рассмеялся барон и поторопил напарника. «Давай, не тяни!» Маркиз сломал печать свертка, и помещение сотрясла неприятная дрожь. Меня пробрала до самых костей, но и только. Никак иначе заклинание себя не проявило. Ни ущерба не нанесло, ни скрытности не выкинуло. Я посмотрел игровой лог и едва не фыркнул. «Могильные черви. Иммунитет». Как видно, вампиры намеревались обессилить мертвеца Джона Доу каким-то направленным против нежити заклинанием. «Но я-то не мертвец». «Не понял», — опешил вампир, когда его заклинание кануло в туне. «Маркиз, он живой», — сообразил барон. Ринулся вперед и располосовал кинжалами пространство там, где я находился еще секунду назад. «Давай, туман!» Марк вытянул из-под стойки арбалет, но воспользоваться им не успел. Коротышка-кровосос вмиг оказался рядом и резанул хозяина гостиницы по глазам. Тот выронил оружие и зажал лицо руками. Так сразу и не понять, сколь серьезным оказалось ранение, но в любом случае Марк больше не помощник. Впрочем, я на него не надеялся изначально. «Джон!» «Джонни!» — позвал барон, запрыгнул на стойку и прошелся по ней, высматривая меня. Я скользнул к входной двери, но нет, заклинание вовсе не было иллюзий. Пальцы наткнулись на каменную кладку. Да еще откуда-то доносились отзвуки глухих ударов, как видно, из кладовки пытались выбраться охранные големы. Заперт. Заперт в помещении с двумя вампирами. Я мог либо погибнуть, либо сигануть в портал кровососов, но решил не торопить события и затаился под одним из столов. Пустое. Маркиз активировал новое заклятие, и от него во все стороны потекли волны белоснежного тумана. Постепенно тот заполонил зал, окутал меня, сковывая движение, замораживая и вытягивая выносливость. Молочная пелена загустела и стоило лишь пошевелиться. Во все стороны немедленно разошлись волны, будто круги по воде. «Вон он!» Азартно крикнул барон, соскочил на пол и ринулся в атаку. Я метнулся в сторону и нащупал висевший на шее амулет. Вызов командора Ордена Черного Феникса. Ничего не случилось. И я едва успел выскользнуть из угла, куда меня попытались загнать вампиры. Туман клубился вокруг и мешал спрятаться. Но все же лишь отмечал местонахождение, полностью скрытность не снимал. Это и спасло. Только вот долго игра в кошки-мышки не продлится. Столб тьмы пронзил помещение от пола и до потолка. Из него выступил рыжеволосый подросток, весь в черном. Туман было подался к пацану, но тут же испуганно отпрянул прочь, будто опаленный кружившим вокруг пареньком мраком. Нео, Нео явился на мой зов. Я с облегчением перевел дух. Спасен. «Опа!» Оп — Присвистнул маркиз, заметив незваного гостя, и бросил быстрый взгляд на собственный портал. Мелкий. «Глянь, кто здесь у нас?» Барон прекратил загонять меня в угол, обернулся и во все глаза уставился на паренька. Тот не производил впечатления сильного бойца, слишком худощавый и невысокий. Но я знал, сколь обманчиво это впечатление. Я знал. Вампир? Нет. Всем его вниманием завладел свисавший с оружейного ремня нео некогда принадлежавший верховодившему в этой шайке графу. «А ну отдай!» — рявкнул коротышка-кровосос и ринулся к пацану, но Нео даже не пошевелился. Из-за его спины навстречу вампиру шагнула черная фигура в полных латах с наплечниками в виде оскаленных львиных голов и в тигрином шлеме. Доспех, казалось, лоснился тьмой. Она окружала рыцаря и наделяла его дополнительной внушительностью, а еще стремительностью и мощью. «Принц Юлиан». Замах чемпиона ордена Черного Феникса оказался столь неуловим, что барон не успел уклониться, и двуручный меч сшиб его с ног. Клинок легко рассек легкий доспех, и во все стороны брызнула черная кровь. Маркиз оказался сообразительный. Он и не подумал вступать в безнадежную схватку и кинулся к порталу. Из столба мрака появился незнакомый мне темный паладин. Он метнул в спину вампира, протяжно взвывшее заклятие, Но то лишь добавило скорости беглецу. Его просто вынесло в пространственный переход. Юлиан вновь ударил мечом, и на этот раз барон, хоть и был тяжело ранен, откатился в сторону и бросился на утек. Убежал бы, полагаю, если б, соткавшийся из мрака чучело, не оседлал коротышку, вцепившись ему в плечи своими страшенными когтями. Вампир взвыл и принялся махать кинжалом, сились зацепить терзавшее его чудовище, но тщетно. Левая рука кровососа обвисла, и страшной раны в груди толчками выплескивалась густая кровь, и я решил не упускать такого шанса, в один миг очутился у вампира за спиной и трижды всадил ему в спину эльфийский кинжал. Клинок два раза проткнул прочную кожу куртки и поразил легкое, а напоследок скрежетнул о ребра, достал до сердца и нанес смертельное ранение. Барон дрогнул, попытался развернуться и повалился на пол. Сдох. «Я за вторым!» — крикнул паладин тьмы и ринулся в открытый вампирами переход. А вот принц Юлиан суетиться не стал и вопросительно посмотрел на предводителя. Нео указал на хозяина гостиницы. «Позаботься о нем!» Я с шумом перевел дух и стряхнул с коленка тягучие капли черной крови. Меня трясло, но испуг уже отступил, накатило невероятное облегчение. Выжил. Обманул судьбу и выжил. Более того, еще и в уровнях подрос. пусть игровая механика и выделила до обидного мало опыта отдав львиную долю принцу юлиану убийство вампира разом подняло меня до двадцать четвертого уровня я хотел было заняться характеристиками но тут же выбросил это из головы и шагнул к Нео. спасибо всегда пожалуйста дядя джон расплылся в щербатой улыбке командор ордена черного феникса обращайся Паренек не казался ни злым, ни даже раздраженным прошлым отказом поспособствовать захвату башни тлена. И у меня немного отлегло от сердца. Я слишком хорошо относился к Нео, чтобы враждовать еще и с ним. Кусок программного кода? А так ли это мало? Ведь и мое сознание сейчас, если называть вещи своими словами, оцифровано. Туман рассеялся, но дверные и оконные проемы так и остались затянуты каменной кладкой, исчезать та не собиралась. Вновь сделалось не по себе. «Нео, ты меня спас?» Паренек кивнул, шмыгнул носом и неуверенно произнес. «Хочу попросить об услуге». «Нет, не об ответной, а взаимовыгодной». «Ох, Нео!» — только и вздохнул я. «Дядя Джон!» — повысил голос мальчишка-командор. «Забудьте уже о башне тлена. Вы были абсолютно правы. Я не смог бы удержать под контролем царство мертвых. Сгинул бы только и всего». — Речь сейчас не об этом. Я только руками развел. Нео меня откровенно удивил. Вроде я и выпал из игры всего лишь на полгода, но изменился паренек крепко, повзрослел, что ли. И не в уровнях и доступной ему силе дела, а в трезвости суждений. — Что тогда? Нео поднял опрокинутый стул и уселся на него. А когда я устроился напротив, произнес. — Великий магистр. Я невольно поежился. В свое время мне довелось приложить руку к падению настырного призрака, и меньше всего хотелось сталкиваться с ним вновь. «Он вернулся?» — спросил я, готовясь к дурным известиям. «Нет», — покачал головой Нел. — «об этом я и хочу попросить». «О чем об этом?» «Его надо вернуть». Наверное, у меня полезли на лоб глаза, очень уж заразительно рассмеялся Нео, да еще заскочивший на стол чучело разинул клюв и за всей мочи проорал мне прямо в ухо кра Я чуть не оглох от пронзительного вопля, но спихивать дохлого феникса на пол поостерегся. Слишком глубокие царапины оставляли на столешнице его страшенные когти. «Дядя Джон», — продолжая хихикать, — произнес «Нел, — «у ордена черного феникса три храма. Горный, в землях орков, и новый, построенный специально для меня. Сейчас я способен сокрушить великого магистра и забрать его силу себе. Это не составит труда, поверьте». «Допустим», — осторожно сказал я. «И что с того?» Вы разорите его могилу. Призрак вернется, я уничтожу его. Одним храмом станет больше. Я объединю в себе силу и черного, и серебряного фениксов. Вновь сделаю культ единым и неделимым. — Подожди, подожди, — нахмурился я. — Кто угодно может вырыть лунный кубок. Во мне нет нужды. — Вырыть может любой, — помрачнел Нео. — Но не всякому можно доверить такое дело. — А принц Юлианна что? Командор ордена черного феникса только покачал головой. Мы темные, а маяк во владении хаоса. Теневой кукольник расценит вторжение как объявление войны. Он просто не сможет не отреагировать. Таковы правила игры. Я бы попросил тетю Беллу, но ей тоже не с руки ссориться с другими приверженцами хаоса. Кровной мести в этом случае не избежать. Нужен человек со стороны. Нужен я, понимающий протянул я. Пробраться в подземелье маяка. Нет-нет, остановил -нет, меня Нео, туда сейчас и муха не проскочит. «Адепты Ордена Серебряного Феникса после прошлого нападения перекрыли все входы и выходы. Они ждут возвращения великого магистра, надеются обрести обещанную им силу. Вам придется разгромить их». У меня буквально челюсть отвисла. Ну как?» «С помощью наемников, умник», — впервые нарушил молчание принц Юлиан. «Деньги мы выделим, не переживай». Темный рыцарь уже закончил возиться с Марком, И сейчас хозяин гостиницы приник горлышку бутылки, глоток за глотком вливая в себя виски. «Допустим», — кивнул я, — «а теневой кукольник? Разве он не вмешается при открытом нападении? Одно дело незаметно пробраться внутрь, и совсем другое — устроить полноценный штурм». «Если все сделать быстро, осложнений не будет», — уверил меня Нео. «Кукольник зол на великого магистра. Тот пропал и никак не помогает. У вас будет час». «Откуда такая точность?» — насторожился я и сразу догадался. изабелла договорилась парнишка расплылся в щербатой улыбке мы помогаем друг другу удивительное дело командор ордена черного феникса поддерживает отношения с верховной жрицей госпожи багряной луны тьма и хаос помогают друг другу впрочем это игра здесь и не такие альянсы возможны мы справимся и без вас дядя джон сказал нео но с вами мне будет спокойней принять задание захват оплота ордена серебряного феникса «Да, нет». Колебался я недолго и почти сразу ответил согласием. Нео просиял и даже хлопнул в ладоши, а потом выложил на стол черный кинжал. Я присмотрелся к оружию и вспомнил его. Именно этот клинок потерял барон, когда погиб неподалеку от моего склепа. «Моего склепа?» Звучит-то как. «Берите, дядя Джон, это подарок», — сказал Нео, поднимаясь на ноги. «Поговорите с Юлианом, а мне пора бежать». В этот момент вновь колыхнулось пятно тьмы, и в общий зал гостиницы из него шагнул погнавшийся за вампиром паладин. «Удрал», — сообщил он с нескрываемой досадой. «Роб, мы уходим», — позвал его за собой Нео. Роберт Ярд, «Темный паладин». Ростом Роб заметно уступал принцу Юлиану, да и доспехи по сравнению с латами чемпиона Ордена казались весьма незамысловатыми. Впрочем, паладин достиг всего лишь 59-го уровня, У него все еще было впереди. Опять же, кто-то предпочитает разумный минимализм, а снаряжение Ярда при всей своей простоте явно отличалось очень даже неплохими характеристиками. Я заинтересовался новым человеком в окружении Нео и спросил. «Это кто?» Принц Юлиан обернулся, но Командор и Паладин уже скрылись в портале. «Да, приблудился тут один». Проворчал чемпион, снял шлем и окликнул хозяина. «Марк, ты как?» «Принесешь нам выпить». Валявшиеся тут же трупы зарезанных посетителей Юлиана нисколько не беспокоили. Но удивило даже не это, а сам факт, что у него возникло желание выпить со мной виски. Раньше он мертвого жулика на дух не выносил. Я, впрочем, всегда отвечал ему взаимностью, если не сказать больше. Марк, не переставая причитать, принес нам бутылку и стаканы, а сам прошелся по разгромленному залу. Затянувшая дверной проем кладка начала рассыпаться, следом стали освобождаться и окна. «Возьми трофеи из кровопийцы», — разрешил принц Юлиан, разливая по стаканам виски и посмотрел на меня. «Не возражаешь, Джон?» Я покачал головой, и мы выпили. Вообще, с момента нашей последней встречи принц заметно изменился, сделался куда спокойней и уже не закипал по поводу и без. Не знаю даже, что сказалось на нем подобным образом. Лидирующая позиция в Ордене или отношение с Изабеллой. Хотя, скорее, сейчас я просто был ему нужен. К тому же я выпал из разряда достойных соперников, а это тоже немаловажно. 24 уровень. Куром насмех. С минуту мы сидели молча. Этого времени как раз хватило Марку, чтобы обобрать покойника. Он похромал обратно за стойку, по пути кинув нам на стол костяной амулет с алым камнем в центре. «Мне этой гадости не надо», – проворчал хозяин гостиницы, как видно, вполне довольный уловом. Принц Юлиан подождал, когда тот отойдет, затем вновь наполнил стаканы, но пить не стал. И без отступлений и лишней лирики рассказал, чего стоит ждать от защитников маяка. Ситуация оказалась не самой простой, но и не безнадежной. После исчезновения великого магистра, орден Серебряного Феникса зачах. Большинство завербованных призраком игроков дезертировали. Остались только несколько самых упертых адептов. Охрану маяка составляли полсотни орков, обустроивших там военный лагерь. При этом зеленокожим шаманам и паладинам все же доставалась какая-то часть манны напрямую от серебряного идола, поэтому силу они собой представляли немалую. «Подумай сам, кого привлечешь», — сказал принц Юлиан, выдав мне этот расклад, влил в себя виски и поднялся из-за стола. «Командор Ордена Черного Феникса не приминул прихватить с собой амулет барона, и я протестовать не стал. В конце концов, большую часть здоровья вампира снес именно он». «На какой бюджет ориентироваться?» — спросил я, приложившись напоследок к стакану. «Сто тысяч. Лучше меньше», — ответил Юлиан и предупредил. «И уложиться надо в час, минута в минуту, иначе теневой кукольник вас с дерьмом сожрет. Даже пикнуть не успеете». «Он настолько крут?» Ты даже не представляешь. Серьезно? Серьезней некуда. Кукольник подмял под себя всех орков вплоть до нашего храма и продавил договоры о ненападении и с темными, и светлыми. В пантеоне хаоса, по могуществу, он сейчас третий после орочьего великого рга и паучи дроу. Круче госпожи багряной луны? Даже не сравнивай, — фыркнул принц Юлиан, водрузил на голову свой пижонский шлем и сказал. — Напиши, как составишь смету. Я кивнул и потянулся к бутылке, но сразу опомнился и крикнул в спину чемпиона Ордена Черного Феникса. «Передай, Нео, мне понадобится чучело». «Зачем еще?» «Для воздушной разведки». «Хорошо, скажу». Принц Юлиан шагнул в портал, тот мигнул и пропал. Мы остались с Марком наедине. Я допил виски, поднялся из-за стола и, не забыв прихватить с собой кинжал, подошел к стойке. Хозяин гостиницы с сомнением глянул на меня и сказал. «Думаю, Джон, тебе лучше уйти». Он не стал говорить, что от меня одни неприятности, но это подразумевалось само собой. Я протестовать не стал. В любом случае, оставаться в старом стрелке было слишком опасно. Рано или поздно вампиры наведаются сюда вновь, и уже не по просьбе Гарта, а из банального желания поквитаться и разобрать некоего незадачливого жулика на части. Возможно, и не один раз. Так что пора делать ноги. Скомканно попрощавшись с Марком, я поспешил на выход. Распахнул пронзительно скрипнувшую дверь и вышел на улицу. В голове приятно шумело, а по телу расходилось тепло, словно выпил самый настоящий алкоголь. Сердцебиение унилось, захотелось просто побродить по островам и полюбоваться вычурными фасадами дворцов и храмов, прозрачной водой многочисленных проток, плавными изгибами храмов. На нервы перестало действовать даже давлевшая над городом башня тьмы. Но нет, для праздных прогулок не оставалось времени. Пусть Нео и не говорил о срочности, тянуть с выполнением его поручения все же не стоило. В конце концов, скорейший захват маяка в моих собственных интересах и опыт под нему, и без трофеев дело точно не обойдется. К слову, об опыте и трофеях. Я открыл окно со статистикой и вложил три свободных очка характеристику в ловкость и еще на один пункт повысил восприятие. Заодно довел до девяти уклонения и тяжко вздохнул. Этот навык по-прежнему не удовлетворял требованиям получения статуса ученика школы танца тьмы, и штраф к здоровью никуда не делся. И я обратил свое внимание на подаренный Нео Кинжал, тот, который некогда потерял коротышко-барон. Гнилой зуб. Урон 8-12. Меткость плюс 10%. Скорость нанесения ударов плюс 15%. Вампиризм 5% от нанесенного урона. Шанс нанесения кровотечения и заражения 8%. Шанс нанесения критического и калечащего удара плюс 3%. Статус уникальный. Я с интересом изучил матово-черный клинок, одобрительно хмыкнул и заменил им эльфийский кинжал. Эта игрушка получше будет. Хандра окончательно отпустила, и я поспешил в лавку господина Ллойда. Напрямую с гильдией наемников мне работать прежде не доводилось. В прошлый раз с подбором бойцов помогал именно демонический алхимик. К его услугам решил прибегнуть и сейчас. Да и столь масштабных операций я еще не планировал. Совет знающего человека точно не помешает. А что до комиссии? Так не столь уж она и высока. Опять же, золото не мое, если уж на то пошло». Выпитый виски наполнял тело мягким теплом, я чувствовал себя действительно живым. Контраст с моим прошлым игровым опытом был просто разительным. Хотелось дышать полной грудью и даже петь. Хотелось отыскать Изабеллу и напомнить ей об одном отмененном квесте. «Эй, Джон!» — окликнули вдруг со спины. Я обернулся, и в тот же миг в меня врезался огромный огненный шар. Завыло пламя, охватило со всех сторон, принялось пожирать плоть. Хотел выругаться — И не смог. Ничего уже не смог. Умер.